Глава восемнадцатая По мере выздоровления нашей любимой Василы менялась на кухне и настроение. Роль Тессы свелась к одной готовке. Появлялась в доме она аккурат после завтрака, помогала с обедом, а после, во время уроков, они с Василой выпекали хлеб из утренней опары, после чего Тесса отправлялась домой. В она так и не пожелала принять участие. Васила печалилась недолго, но выводы сделала. «Ну, раз не хочет, дорогая подруга, учить сирот, и не надо, её общение с воспитанниками дома свелось к необходимому минимуму. Принеси подай и спусти в погреб». Ребята дежурные не всегда быстро соображали, иногда требовалось терпение, чтобы добиться от них результата. «Не тот сотейник подадут или вместо сливок из погреба сметану притащат. Такие огрехи бывали сплошь рядом». Однако это не повод пятиминутного крика и бухтения, и уж точно не повод пытаться ударить ребёнка мокрым полотенцем. Тут твёрдую позицию занял Гевин, прямая всесторонней поддержки. Карать и миловать воспитанников может только он. Васила вправе снять баллы, если Тесса озвучит жалобу. Только Васила баллы снимает крайне редко и не за работу, а, к примеру, за ссору на кухне. Еда должна готовиться в радости, а не в гневе и обидах. Таким образом... За несколько дней Тессу исподволь отстранили от любой деятельности, кроме, собственно, приготовления еды. Васила вновь стала полноправной и единственной королевой мира кастрюль и поварёшек. Конечно, я рассчитывала на другой исход. Но надеяться, что судьба подарит нам вторую Василу, было глупо. Можно сказать, нам и так повезло, что помощница нашлась в нужный момент. Две таких мастерицы на кухне — это немалая сила. Запас готовой еды, ожидающей в стазисе расфасовки, восполнялся. Доставка обедов клиентам проходила в прежнем режиме без перебоев. И всё устаканилось. Кухонные дрязги сошли на нет. Несмотря на то, что Васила поборола простуду, в камине по-прежнему потрескивали поленья. Вечерние посиделки перед сном стали регулярными. У огня собирались все домочаться». Качалками обзавелись и деда неразлучники а ещё с подачи Шона для малышей сделали лошадок. Подросток долго убивался из-за того, что забыл об этой замечательной игрушке. Мужчины же быстро оценили идею. И после разговора с Беатрис начали разрабатывать что-то вроде сборочного чертежа, чтобы запустить производство. Затишье в доме закончилось одним прекрасным вечером, и всё благодаря азарту Реджинальда который умудрился загнать нас в безумной опоре. Стоило только ребятам более-менее приноровиться к темпу учёбы и свыкнуться с мыслью, что от преподы им не избавиться при всём своём желании, Реджинальд на нашу беду решил посетить деревенскую школу и ознакомиться с методами преподавания. Никто не осознал приближающиеся катастрофы, когда мужчина вернулся в дом, будучи в отвратном настроении. По большей части... Он всегда был чем-то недоволен, так что его состояние списали на личные заморочки. Но заблуждаться нам позволили недолго и быстро разрушили иллюзии по поводу спокойного будущего. «Я посетил деревенскую школу. Полезно было взглянуть, как там всё происходит. Меряя шагами пространства так называемой гостиной, держа руки за спиной, мужчина едва ли не шипел от ярости. Я единственный человек при Королевском совете, который видел деревенскую школу воочию». «Единственный, но такой спеси, как у этого провинциального учителя, нет даже при дворе. Этот деревенщина заявил, что он бы об эти отбросы даже пачкаться не стал. Отказников, в принципе, ничему научить нельзя, не стоит и пытаться, но ведь это просто дети, вы согласны, леди Риштар?» Дождавшись моего согласия, Реджинальд кивнул сам себе и продолжил наворачивать круги. «И то, какие у них знания в голове, зависят от учителя, а не от социального положения». Казалось бы, вот он идеальный момент, чтобы ученики изменили свое отношение к учителю. И когда на растерянных лицах подростков начали расцветать едва заметные улыбки от понимания, что, несмотря на всю свою колючесть, Реджинальд не считает их отбросами, а вовсе даже наоборот, мужчина одной фразой перечеркнул все вышесказанное. «Мы поспорили, что квестни мои ученики будут читать и считать лучше, чем деревенские». Подростки буквально взвыли в голос после такого заявления. «Очень опрометчивое решение с вашей стороны. Осторожно сделала я замечание под умоляющими взглядами горе учеников, словно ступая на минное поле. Главное, никому мозг не взорвать своими речами, а то тут несколько потенциальных смертников. Деревенские посещают школу не первый день, а наши только-только привыкают к систематическому обучению». Реджинальд остановился так резко, словно впечатался в невидимую стену, и прошёлся по застывшим, как статуи, детям, неверящим взглядом. «Вы что, вот так без боя сдадитесь? Проиграете этому деревенскому олуху, который вас за людей не считает?» «А мы с ним и не спорили», — высказал всеобщую позицию Фырк. «Вы поспорили, вот и отдувайтесь сами. Мы не можем столько времени тратить на ваши уроки. Да, парни?» Под перекрестными взглядами Фырка, который благодаря вольной жизни был куда более смелым, и Реджинальда, который мог прожечь в мальчике дырку, Несколько товарищей не смело кивнули. Так, протянул мужчина и возобновил движение в абсолютной тишине. Все ждали взрыва, но вместо этого Реджинальд раздумывал пару минут, после чего странно улыбнулся, останавливаясь напротив кучки протестующих. Так. Казалось, воздух сгустился, а напряжение, витающее в воздухе, можно было пощупать. Все воспитанники, даже смелый Фырк, тянули головы в плечи. страшась грядущего, и чуть было не свалились на пол, когда Реджинальд с вызывающей ухмылкой озвучил условия. «На конкурс отправлю 10 лучших учеников, каждый получит по 100 баллов, а тройка лучших по результатам соревнований разделит 1000 баллов». Дети переваривали информацию. Все поняли, что баллов много, но насколько много посчитать не получалось, не видели всего масштаба. «То-то и оно! Да, парни?» Съязвил Реджинальд, наблюдая за растерянностью подростков. «Умей вы считать, сразу поняли бы ценность моего предложения». «Так сколько денег на кону?» Невозмутимо обратился преподаватель, вынимающий аудитории и нагло усмехнулся «До хрена!» — ошалело высказался Шон. «Я участвую!» — выкрикнул он во всю мощь своих легких и тут же спохватился. «Ой!» — захлопнул рот и прикрыл его руками, смотря на меня извиняющимся взглядом. «До хрена!» Как раз то слово, которым можно описать предложение Реджинальда. Так что с ребёнком я была солидарна, разве что показывать этого не собиралась. Поэтому нахмурила брови и грозно взглянула на Шона, чтобы неповадно было. А тот мышкой-мышкой спрятался за спинами товарищей. «Леди Рештар, это правда?» В отличие от Шона, многие отнеслись к этой затее скептически. «Вы нам дадите столько баллов?» «А при тут я?» Сделала я жест, словно умыла руки, и перевела все стрелки на затейника года. «Вам пообещал преподаватель, вот с него и спрашивайте». Дети недоверчиво покосились на мужчину. А Реджинальдо, хоть бы хны, он даже не смутился, вместо этого, словно заправский фокусник, достал из внутреннего кармана плаща мешочек с монетами и протянул мне. «Этого хватит на две тысячи баллов?» Абсолютно спокойно спросил он, словно сумма в мешочке была пустяком, и таких кошельков у него по десятку в каждом кармане. Я развязала тесёнки и пробежалась пальцами по золотым монетам под пристальными взглядами юных акулят. «Даже несколько больше». «Оставляю это у вас», — заявил Реджинальд и посмотрел на реакцию учеников. «В качестве гарантии, что не нарушу слово. Но готовы ли вы трудиться, не покладая рук, чтобы получить приз? Что скажете? Обсудим новое расписание?» «Позже в моём кабинете мы с Реджинальдом...» обсуждали сложившуюся ситуацию с глаза на глаз. Я высказала свои сомнения по поводу нереально коротких сроков. Да, уже сейчас у учеников были какие-то знания в головах, впихнутые туда совместными стараниями не только Реджинальда и Паулы, но и всех остальных воспитателей. Детям оказывали содействие как я, так и Гевин с Ульхом, а также Васила, Марьяна, Лиена и Диего, все, кто был грамотен. Так что идея устроить чуть ли не районную школьную олимпиаду Была идиотской. Где были извилины у этого товарища, когда он заключал столь глупый спор? И вообще, почему, когда у мужчин зажигается лампочка соперничества, отключаются тормоза? Посмотрите на это с другой стороны, леди Рештар. Дети существуют в замкнутом мирке. Но внешний мир не будет к ним так доброжелателен. Сейчас они учатся пользоваться своими мозгами в любых условиях. Я не просто набиваю их голову огромным количеством информации. Я учу их ей осознанно и быстро пользоваться. Меня самого учили по этой методике, только преподавателей было несколько, а предметов значительно больше. Детям сейчас трудно, не спорю. Мне не приходилось чистить хлев и драйвить кастрюли, я только учился, но я этот этап обучения проходил один. А ваши воспитанники могут советоваться друг с другом, формируя что-то вроде коллективного разума. А благодаря вашим шкатулкам с записями у них есть существенное преимущество — Поверьте, еще немного, и они начнут получать от своих знаний удовольствие. А уж когда мы размажем этих деревенских увольней, а мы их размажем, я даже не сомневаюсь, этот невеже-халатно относится к своим обязанностям. После этого мои ученики поймут, что грамотность дает им превосходство и открывает новые дороги, несмотря на социальный статус. И тогда даже самый ленивый изменит свое отношение к учебе. И раз уж я пожертвовал такую огромную сумму, то хотел бы получить право снимать баллы. Допустим, пять баллов за неправильный ответ. «Я стараюсь не оспаривать ваши методы, господин Реджинальд, и никогда не вмешиваясь в учебную программу. Но пять баллов детям не всегда удается заработать за день. На один балл согласно не больше». «С тысячами я погорячился, да?» Чуть ли не растерянно уточнил Шпиль, через пару мгновений переосмыслив ситуацию с баллами. «Слово не воробей?» — развела я руками с извиняющейся улыбкой. Вылетит — не поймаешь, залог не вернушь, извините, дети не поймут. Мужчина хмыкнул, потом ещё раз, а затем и вовсе расхохотался. Так и покинул мой кабинет, заливаясь смехом, оставляя меня с надеждой, что он не повредился рассудком.